Глава 50. Шаг, шаг, шаг, поворот. Шаг, ещё шаг, ещё один поворот и в обратную сторону. Эленор нервно вышагивала по помещению взад-вперёд. Благо комнаты на постоялом дворе, где разместились лорд Викандер и его люди, были не в пример просторнее клетушек в общежитии и давали простор для манёвра. Он на неё так смотрел, И на её отца. И отказался даже слушать объяснения. И Ферт. А Дрю? Но Тейт. Она должна была с ним поговорить, объясниться. Особенно после всего. А он? Поняв, что голова сейчас разорвётся от беспорядочно скачущих мыслей, Эленор прервала своё кружение по комнате и решительно двинулась к двери. Резко распахнула. Двое её надсмотрщиков, охранников, разумеется, до этого удобно устроившиеся на стульях, тут же подскочили на ноги. «Леди Викандер?» — вопросительно приподнял брови один из них, чёрный маг ларсон Эль плохо его знала, только внешне и по имени. «Мне надо уйти», — сообщила она твёрдо. ларсон переглянулся с напарником, белым магом, как зовут которого она к своему стыду не помнила. «Прошу прощения, леди Викандер, но ваш отец просил вас подождать здесь», — мягко возразил тёмный. «Лорд Викандер весьма ясно дал понять, что вы должны оставаться в своей комнате». Более грубо высказался его светлый коллега. Помедлил и под тяжёлым взглядом Эль добавил. «Леди Викандер!» «Да плевать она хотела на титулы! Ей нужно было выйти отсюда, немедленно!» Эленор воинственно прищурилась, готовая оспаривать своё заточение столько, сколько потребуется, как вдруг со стороны лестницы послышались шаги. «Что тут у вас, бунт на корабле?» В свойственной ему шутливой манере поинтересовался лорд Гилберт Полоу. Белый мака и близкий друг отца, прибывший в Прим вместе с ним. Эль сорвалась с места и бросилась к старому знакомому. Дядя Гил, я, и прервалась, прикусив язык и мучительно покраснев. Ларсон кашлянул в кулак. Его светлый напарник сдержался, но отвернулся уж слишком быстро. А бровь дяди Гила язвительно изогнулась. Лорд Полоу, исправилась Селенор. Я отказываю сидеть в запрети, мне нужно уйти. Вам, леди Векандер, надо придержать коней. Улыбнулся ей Полоу и в противовес официальному обращению по-свойски подхватил под руку и повёл за собой. Обратно в комнату, ясное дело. «Давай без показательных выступлений!» шепнул на ухо. И Эленор смутилась во второй раз. «Прав, конечно, прав. Это всё чёртовы нервы». Усадив её в кресло чуть ли не силой, лорд Полоу спокойно поинтересовался. «Вино будешь?» А сам уже отошёл к столику, загремел посудой. Эль качнула головой. «Вы же на службе! На службе нельзя пить!» Лорд Полоу, уже занёсший только что откупоренную бутылку над пустым бокалом, замер на мгновение, одарил её снисходительным взглядом и, наконец, наклонил горлышко ниже. Вишнёвая жидкость ударилась о хрустальные стенки. «Чего мне нельзя? Так это, прибыв на место под вечер, обнаружить, что тут творится полный бедлам, спустить почти весь резерв на едва не отдавшего Богу душу соскоря, а потом, поспав всего несколько часов, обшаривать город в поисках тех, кого успел потравить мой, чтоб ему на том свете икалось, коллега, оказавшийся кровожадным маньяком. Закончив, светлый мак опрокинул в себя вино, словно спирт, поморщился. Кислятина! Но вкус напитка сейчас интересовал Эленор меньше всего. ферт он выжил? Полоу пожал плечами. Раз дожил до нашего прибытия, что с ним уже станется? Следы ожогов ещё страшны, но это дело времени. Эль нахмурилась. «Лечить ожоги сложнее, чем открытые раны?» Грег же тогда обгорел при пожаре. Он никогда не говорил. «Ещё как!» — подтвердил её худшее опасение целитель. «Рваная кожа, она живая. А тут запеканка. поди ещё приведи её в порядок, а потом верни чувствительность. Недели, иногда месяцы». Заметив, что она заметно приуныла от этой информации, Полу заговорил бодрее. Но ничего, некто госпожа Лоуфорд кружит над ним, как курица над яйцом. Сама справится, без посторонней помощи. А судя по тому, как этот ваш ферт млеет от её заботы, лечение будет ещё и приятным. Твоё здоровье!» И Светлый опрокинул в себя ещё один бокал. «Напьётесь», — мрачно заметила Элинор. «Расслаблюсь», — возразил лорд Полоу. Тем не менее, пить перестал. Закупорил бутылку и занял соседнее кресло. «Ну?» — приподнял бровь. «Рассказывайте, юная леди, куда вы так рвётесь?» Эль обиженно засопела. «Да, как тот самый беременный ёж». «К кому?» — буркнула коротко. а, -а — быстро сориентировался Белый. «Не к тому ли парню, который, увидев твоего отца, принялся смеяться, как сумасшедший, а потом оттолкнул тебя, когда ты попыталась его успокоить?» Эль насупилась. То, что сцена вышла некрасивой, она знала и сама. Огрызнулась. «Вас там не было!» и лорд Полоу не стал спорить, пожал плечами. «И без меня наворотили, детишки!» Элинор только возмущённо зыркнула на него, но сдержалась. Его действительно там не было, никого не было, и то, что Тейту пришлось пережить, что выбирать? Лорд поло уже тем временем так внимательно следил за выражением её лица, словно пытался прочесть мысли. Поэтому Эль взяла себя в руки и продолжила спокойнее. «Аннайл скорбит. С ним всё хорошо?» «Вполне». Новое пожатие плеч. Промыли желудок, чуть-чуть подлечили. Проспиться будет как новый. Эленор вздохнула с облегчением. «Кстати, ты знаешь, что Прим назвали так из-за ошибки в регистрационных документах?» Вдруг весело заговорил Светлый, не иначе как решив её подбодрить. Первооткрыватели хотели написать «Приморский», но начался шторм, и они не закончили слово А потом так и осталось. Однако попытка улучшить ей настроение с треском провалилась. «Не надо, дядя Гил», — серьезно попросила Эль. «Давайте просто помолчим». Лорд Полоу кивнул не менее серьёзно и заткнулся. Отец пришёл, когда уже стемнело, и Эленор окончательно извелась. Уставший, пыльный, с тёмными кругами под глазами. «Не спал», — поняла Эль, глядя на него из кресла, в котором просидела с момента ухода от неё лорда Полоу. «Не спал с самого схода на берег». В отличие от своего друга, лорд Викандер вина ей не предлагал но тоже сразу же прошёл к столику, наполнил бокал и уже с ним разместился в свободном кресле. Молча посмотрел на дочь, а она посмотрела на него в ответ. Что ему успели рассказать? В каком виде? «Будешь оправдываться?» — строго спросил отец, не отводя от неё взгляд. И Элю прямо качнула головой. «Нет». «И то хлеб», — вздохнул лорд Викандер, поднёс бокал губам, но так и не притронулся, покачал в руке и отставил. Эленор вздохнула. Так значит, Дрю работал на тебя всё это время?» «Приглядывал за тобой», — докладывал о каждом моём шаге. Глаза отца недобро потемнели. «О, да!» И она прикусила язык. «От на чующем у неё, об их валянии голышом на пляже, о раскуроченном кладбище и применении запретных рун. Вот именно, о, да!» Следя за ней, Дрюнелл мог поведать отцу много интересного. Зато многое становилось ясным и почему Дрю срочно попросился в ночную смену, стоило ей прибыть в город, и отчего постоянно где-то пропадал. Больше не было сомнений в том, кто следил ночью за Инессой, готовящей для Эленор, как та сама думала, гадость. Следил, оберегал, отдал за неё жизнь. «У него были добрые глаза», — сказала Эль, опустив взгляд. — не понял лорд Викандер. «У Дрю. Я плохо его знала, но у него были очень добрые глаза, я сразу заметила, и он погиб из-за меня». «Ты тут ни при чём», — тут же возразил отец. Но Эленор покачала головой. «Из-за меня, пап, хватит, пожалуйста». И лорд Викандер не стал опускаться до фальшивых утешений. «Из-за тебя, но не по твоей вине», — сказал, помолчав. «Он выполнял мой приказ». Эль грустно улыбнулась. «Забираешь мою вину себе? Если бы она была осторожнее, если бы сама поставила щит, а не попыталась атаковать...» «Возвращаю дрюнула его честь», — отрезал отец. «Дрю погиб на службе, выполняя свой долг. Не унижай его жалостью». На это Эль возразить было нечего. Разговаривали с отцом долго, до полуночи, обо всём и ни о чём. А по-настоящему серьёзной темы коснулись лишь раз. «Ты серьёзно уволишь Вейда?» Изумилась Эль, услышав, что отец снимает местного главу с должности и временно оставляет здесь одного из прибывших с ним из столицы магов. Но он же... Однако лорд Викандер не дал ей закончить мысль. «Он струсил, узнав, что я прибыл в город, отправил своих людей встречать меня, вместо того, чтобы бросить их к тебе и с искорям на подмогу». «Он, должно быть, думал, ты решишь проблему быстрее?» — неожиданно для самой себя вступилась Эльза зануду Вейда. «Вот именно, я решу», — передразнил лорд Викандер. Он бросил своего человека, тебя в данном случае, но это неважно, ради того, чтобы с помпой встретить начальство и немедленно сложить с себя ответственность. И этого я ему не прощу. «Всё-таки уволишь», — вздохнула Эль. Отец дёрнул плечом. «Пока отправлю в отпуск. Пусть подумает и сделает выводы. Потом посмотрим». И, учитывая кадровый голод в городе, Эленор не могла не признать мудрость такого решения. А потом лорд Викандер засобирался к себе. «С ног валюсь» признался он, прощаясь. «И тебе советую выспаться. Охрану не обижай, так нужно». Эль вымученно улыбнулась и не стала сейчас спорить. Отец уже коснулся ручки двери, когда вдруг обернулся. «Грегори Тейт, много для тебя значит?» Должно быть, у неё отлила от лица вся кровь от этого вопроса. «Да», — тем не менее ответила Эль твёрдо. Лорд Викандер невесело усмехнулся. «Я так и думал». И вышел. «Не ссорься с охраной», — донеслось уже из коридора.